Так, вот следующий вопрос. Если все-таки возможно, то хотелось бы узнать ответ на полученный словесный указатель на истину о том, что такое любовь. Как достигнуть это состояние, что значит любить себя и как нести любовь в этот мир. Вы знаете, как достигнуть это состояние, любовь или есть, или в любви нет. Я не думаю, что можно как-то вот заставить себя любить через силу как-то. Привычка, перерастающая в любовь. Ну, наверное, есть такие вещи. Но, скорее всего, это даже наверное, будет не любовь, а все просто привычка. Более сильная привычка. Поэтому я не знаю, как ответить на состояние, когда снимет эту любовь. А, ну, наверное, просто быть открытым, не прятаться ни от кого. Потому что если спрячься, будешь сидеть где-то в углу то, конечно, тебе никакая любовь не придется. Просто даже не заметишь эту любви что она пришла. Может быть, так? Ну, какие-то упражнения? Я не знаю. Нельзя правильно за это ответить. Как не любовь этот мир? но ну, в первую очередь, все-таки быть действительно открытым, Не закрываться ни от кого, ничего. А своим примером показывает, а, наверное, я не знаю, я не знаю, как ответить, мне проще надо было бы ответить на следующий вопрос о том, как создать ствол, чтобы обвинить всех во всем мире, мне было проще вот это задать. Наше вмешательство связано не с отрицанием ответов и мнений с переводчиком. Основой является желание и порой необходимость уточнения. Если мы будем говорить об утончении физических оболочек, необходимо договориться о применении термина и умение различать проявления как физические, так и энергии, включающие взаимосвязи именно лица не только тел их слоев. Природа тела первого, именно о нём шла речь переводчика, заключена в защите внутренних тел. Мы не зря применили термин «заключено», ибо основная функция тела первого защита. Более тонкие рассуждения чаще являются домыслами и философскими рассуждениями. Тело первое многослойно, для лучшего понимания мы вынуждены разделять. Слой первый более похож на кору дерева, с виду мертво, но именно там проживают фирючки и почки. Этот слой не зависит от внутреннего содержания, иными словами, на него нельзя влиять изнутри. Почти. К этому почти вернемся позже. Кора полностью формируется внешними воздействиями, независимо от их природы физические, ментальные, диалоги с подобными или иными носителями коры. Темин уточнения, утончения, знаете, я говорю, кто? Молодец, я утончения неприемлем для данного слоя, только наращивание защитных средств, накопление опыта. Увы, Данный слой активно влияет на наше ваше внутреннее, накопление опыта, перерастает в фобии, недоверие, самоуничтожение, необходимое лечение, духовные практики, применение духовных практик, осложнено ленностью и неверием, боязнь изменений привычной среды и многочисленностью советского доброжелателей. Кора слой первый, здесь основная причина. Есть иные способы, один из них – стресс. Напомню, мы исключили для этого слоя свойство утончения. Во время стресса происходит срывание на слоеных корчиках. Ибо слой первый при рождении был совершенно тонким, и в нем не проживали жучки и паучки, и он никак не препятствовал диалогам новорожденного и внешнего мира. Но с помощью родителей, окружающих, воспитывающих дитя, в качестве воина и доблестного защитника от мира сего, первое, чему научили его, о сублика. были как. Тело казуальное, обросшее мощный корой отрицание внешнего мира. В ваших мистических науках мы видим утверждение, что тело казуальное бессмертно и содержит в себе только истину. Мы же говорим обратное. Самое первое, что покидает нас, тело казуальное. Если выжило, бег по с действием Фильм ⁇ Сказуальный ⁇ применяется вами в праве. Уголовно-гражданском кодексе. Надеюсь, задумайтесь. Соедините науки мистический и кодекс. Далее, но не покидая тему, тело первое. Слой следующий после коры тот самый, рожденный и бессмертный, пока вы живы. Именно он отвечает за диалоги с внешним миром. И мы можем и даже не управлять. Ну и здесь темен, утончение неуместен. Следует говорить об отягощении и огрублении. Огрубление болит психическое. Усталость, изобидная информации, жизненный опыт, возраст, знания, нужное, ненужное. ненужные, ночь с оправданием придумано множество. Вот и пришлось вернуться к обещанному почти. Мы не можем влиять на внешнюю оболочку, но зато можем дать и знать, что нам стало лучше. Вдушевленная нашим признанием первая оболочка построит еще и еще защиту корчер. Отягощение, тот же опыт, жизненный, книжный, многочисленный совет восхищение вами, все чаще и чаще, вместо вопроса, дальше. дальше, признуется многочаще, понятно. Сепен, вопрос закрыт, все ответы получены. Спасибо, дали мне все ясно. Да так просто, как ты сам не догадался, какой я умный, сам все понял нашел. Ага, вот и новый вот термин, утолщение, Антонима не применяю. Слой общения уже разделил мир на умных и на нужных, и, и чтобы вот это и не пробилась к вам, построим стены потолще. Так и не заметим, что этот слой теперь ничем не отличается от коры внешней. Да, мы можем все изменить, вернуться, к общению со всем миром, а не миром нами избранным. Отдирая корочка за корочкой, не утончая их, а именно отдирая. Корочку можно только удалить, толщина ее не меняет ее сущности. Удаляем и становимся ранее, более чувствительными. Если скажете, что да, я спокойно отношусь, я равнодушен, дали корочкам другое имя, я Бог. Я все могу. Но хотим спросить вас, о Боже, зачем носишь ты эти одежды? Почему тебе, не послушны тебе и скрывают твои очи? Равнодушие, самое сильное оружие создано тем пелом первым. Да не, не не вмешать. Не вмешать. А я понял. Равнодушие – самое сильное оружие, созданное телом первых. Тело второе, рожденное любовью. Не будем говорить о полярности. А, впрочем, не будем мешать переводчикам. Но я не знаю, о чем говорить теперь. Я вообще не знаю, что сейчас со мной происходит. Наверное, вот этот самый этот контакт, я даже махать руку как-то не подумал об этом. Ну, ладно, наверное, так можно. Вот так вот Миша бывает в жизни. Ладно, не буду ничего так говорить. Как-то я уже не готов, честно говоря. Ну, я теперь это? Ну, смотри сам. Тетка, я пытался, как бы, продолжить уже ответы, а Миш как получилось совшение, что будто я читал, что ли. Ну, тут ли я не видел эту книгу, там... Я не знаю, вчера, я. я же объясню. Ощущений таких вот каких-то так особых у меня нету. Просто вот как склеи выбился. Ну, хорошо, наверное, я не знаю. Ну, в общем, я не знаю, что сказать. А. Было ощущение, что я будто где-то что-то читаю, в то же время я книги не вижу. И причем меня это даже как-то не я, как-то через меня, опять я, какой-то другой я. Что то такая длинная цепочка? Я попробую забраться с этим делом, конечно, будет для меня как-то новое.